На штагле на нас дул автомат. "Ничего не бойся", сказал я Аннабель. Штадски вынул из кармана наручники. Без всяких предисловий он приковал меня к себе, а девчонка заняла полицейский. Она смотрела на меня как-то дико. Штадски поднёс губами рацию, болтавшуюся через плечо, и забормотал по-итальянски так быстро, что я не понял ни слова. Ответ обрадовал его. Нас повели боковым выходом, где к шестви присоединились три других карабиняры. Эскалатор бездействовал, мы сошли по широкой лестнице в зал регистрации. Ой. Увидев за окном ряд полицейских фиатов, я ещё успел подумать, любопытно, какой из них предназначен для нас. И тут с другой стороны появился чёрный континенталь посольства с флажком Не помню, когда ещё вид этих звёзд и полос был мне так приятен. Всё происходило как на сцене. Мои закованные двиглись к стеклянной двери, а они, Дюбуа с Нер, Ренди переводчик посольства, в эту минуту входили в неё. Вид у них был несколько странный: Ренди в джинсах, а эти двое в смокингах. Ренди вздрогнул, увидев меня наклонился к Фенеру, а тот в свою очередь обратился к переводчику, который тут же подошёл к нам. Начался короткий, красочный спектакль. Представитель посольства обратился к штадскому, которому я был прикован. Разговор шёл в быстром темпе, причём мой итальянец был несколько удивлён, поскольку всё время забывал, что скован со мной, и жестикулируя, то и дело дёргал мою руку. Кроме «Астронавта Американо» и «Престо-престо» я ничего не понял. «Астронавта Американо» — американский астронавт, «Престо-престо» — быстро-быстро, итальянский. Наконец мой опекун позволил себя убедить и снова воспользовался рацией. Честь сказать несколько слов в аппарат была оказана и Фенеру. Потом агент в штатском еще раз сказал что-то в ящичек, который ответил ему так, что он тут же выкинулся по стойке смирно. Ситуация изменилась как в фарсе. С меня сняли наручники, мы повернули назад, и в таком же порядке, но уже в другом качестве, охрана вдруг превратилась в почетный эскорт, направились на второй этаж. Миновали залы ожидания, полные пассажиров, Кордон полицейских, и через две обитые кожей двери вошли в кабинет, забитый людьми. Верзило, апаплексического вида, тут же принялся вышвыривать всех за дверь. Хотя выставили многих, в комнате всё равно осталось человек 10. А Гриб Верховзило оказался вице-префектом полиции. Мне передвинули кресло, а Набер уже сидел в другом. Несмотря на солнечный день, Горели все лампы, на стенах развешаны были схемы лабиринта, а его макет стоял на тележке возле письменного стола. На столе же блестели влажные ещё фотографии. Не трудно было догадаться, что на них изображено. СНР, усаживаясь за спиной у меня, взял мне плечо. Всё шло так гладко, потому что он позвонил префекту ещё из посольства. Часть присутствующих столпилась вокруг стола, Другие уселись на подоконниках. Вице-префект молчал, расхаживая из угла в угол. Из соседней комнаты вывели под руки заплаканную секретаршу. Переводчик вертел головой, поглядывая то на меня, то на малышку, приготовившись прийти нам на помощь, но мой итальянский почему-то стал лучше. Я узнал, что аквалангисты выловили из воды мою куртку и сумочку «Аннабель», Благодаря чему я сделал с основным объектом подозрения, поскольку они уже успели связаться с Хилтоном. Меня считали сообщниками японцы. Мы с ним собирались, выдернув из гранаты чику, удрать вверх по эскалатору, почему и ступили на лестницу чуть ли не первыми. Что-то тут нам, однако, помешало. Японец погиб, а я спасса, прыгнув вниз. Дальше мнения разделились. Одни считали Аннабель террористкой, другие полагали, что я похитил её как заложницу, чтобы потом вести переговоры с властями.